Глава двенадцатая Когда до президента дошли слухи о нашей вылазке на Рублевку, он пришел в беженство. Это без преувеличений. Мой телефон просто раскалился от беспрестанных входящих звонков и сообщений. Кто только мне не наяривал. Особенно усердствовали, конечно, гештаб и крюков меня осыпали ворохом требований сопровождая их грозными немедленно срочно сейчас же но я что просто корректно слал всех на хрен говорил что наша с главнокомандующим беседа состоится тогда когда у меня появятся первые результаты ибо вести обсуждения на позициях слабого я не собирался на каждое громкое имя каждую звучную должность я обязан заиметь многостраничный список преступлений и грехов, такое, чтобы никакого авторитета и былых заслуг не хватило для спасения изловленной нами падали. Но для этого предстояло провести с задержанными очень обширную работу, узнать все и о каждом, кто он, что из себя представляет, чем живет, чем зарабатывает, определить примерную категорию развития дара, каким ветром его занесло в инфестатский вертеп, Развязать языки организатором Такое за пару часов не делается. Да и за пару дней тоже. Даже с учетом того, что ломка пустующего резерва превращает задержанных в очень сговорчивых лапочек. Но процесс сбора доказательств занимает много времени. Поэтому, когда лежащий на столике кафетерия смартфон в очередной раз натужно зазужжал и пополз по поверхности, я даже не глянул в его сторону. «Может быть, ты ответишь?» поинтересовалась Эвелина, составляющая мне сегодня компанию. «Нет», — односложно буркнул я. «Понятно. мы тогда еще немного помолчим», — сдержанная съехидничала она. «Вообще-то я не просто так тебя позвал», — изобразил я легкую полуулыбку. «Мне хотелось поблагодарить за помощь. Страховая компания сама решила вопросы с банком, а тот с коллекторами. Лизавета теперь может вздохнуть спокойно и не переживать о долгах супруга». «В общем, спасибо тебе огромное от нас обоих». Хм, да не за что», — смущенно подтупилась лейтенант. «Ты всегда можешь на меня положиться, Юрий, в любой ситуации». «Правда?» — неожиданно охватился я за неосторожно оброненные слова. Носова немного замешкалась, но потом все же утвердительно кивнула. «Тогда сумеешь помочь обвелить имя моего напарника?» «Сынка». Служащая уже успела бегло познакомиться с инквизиторами, присутствовавшими тогда у директора страховой. Потому она ошеломленно вскинула брови, подумав, что я веду речь об Умаре. «Нет. Был у меня еще один приятелен. Наверное, даже друг. Персональный идентификатор Изюм. Служил в Губе чуть ли не с первых дней его образования». «И что с ним?» — деликатно спросила девица. «Сбежал из страны», — признался я. Понятия не имея, где он и чем занимается. Да и вообще, жив ли? Его обвинили в убийстве Степана Бестужина и его водителя. После этого Изюм отправился наемничать и больше не объявлялся. Такие пироги. «А ты уверен, что он в самом деле невиновен? Ну, в том, что на него вешают?» «Абсолютно», — категорично отрезал я. «Позволь полюбоприцать, откуда эта убежденность? Нет, я понимаю, ты знал своего напарника лучше остальных» мне тебе сложно поверить, что он мог...» Не распыляясь на излишнее откровение, я молча выложил перед Эвелиной флешку, ту самую, которую пытался всучить гештапу. э это что?» посмотрела служащая на лежащий перед ней накопитель памяти. Тут записано видео признания истинного виновника убийства. Полное исчерпывающее описание. Как готовилось, почему поручение, при каких обстоятельствах совершено. «Посмотри на досуге. Потом скажешь, что об этом всем думаешь». Я поднял взгляд на девицу, и её дыхание немного участилось. Бездна внутри меня всё отчётливее отражалась в моих глазах. Но конкретно Носову это почему-то не пугало. По крайней мере, я подобного от неё не ощущал. А ведь страх моя слабая эмпатия улавливала ничуть не хуже, чем у остальных инквизиторов. В общем-то, я не сильно кривил душой, когда говорил о полном и исчерпывающем описании. Ведь на кадрах действительно было все, кроме одной маленькой мелочи. Прислужник широкого обративший водителя в куклу, уверял, будто бы Макс принял заказ бестужина и сам собирался грохнуть конкурента. И тот якобы просто действовал на упреждение. Я в это не сильно верил. Потому что не вязался у меня до болезненного принципиальный виноградов с образом киллера. «Если подвернется в жизни шанс расспросить напарника подробнее, то я это сделаю, а до тех пор собираюсь сохранить эту информацию в тайне». «Послушай, Юра», — выдернула меня служащий из раздумий, «а к чему такие сложности? Почему бы просто не сдать этого человека в ФСБН?» «Исключено. Он понесет то наказание, которое заслужил. Черные кокарды его не получат. Мое желание помочь Изюму — единственное, что продлевает его дни под этим небом». «Ты его убить собираешься?» — вытрощила глаза Эвелина. И я напомнил себе, что о нашем братстве она знает критически мало. Пусть оно и дальше так остается. «Я не стану перед тобой оправдываться или отчитываться, лейтенант», — строго припечатал я. «Творим мы дела, которые предначертал нам Господь. Идем путем, намеченным Его милостью и благословением. И только в Его силах призвать нас к ответу». Я... А -а -а. моя резкость несколько выбила почву из под ног собеседницы кажется она еще не сталкивалась с этой стороной моей личности той которая обнаружила свое предназначение и без остатка посвятила себя высшей цели ладно мне это конечно не мое дело <связывая> неумело съехала девица с острой темы ну юр я ведь по совсем другому профилю моя специализация это экономические преступления с применением некроэфира я знаю Просто думал, что знакомство у тебя есть и среди чёрных. Тебе они охотнее прислушаются. Моё положение в стенах ФСБН ты уже знаешь. Даже калистратов от меня шарахается, как от прокажённого. Но я, тем не менее, не настаиваю. Слово «нет» воспринимать умею. «Подожди, Юрий, я не отказываюсь», — поймала меня за руку служащая, когда я собирался встать. «Я просто хотела сказать, что от моей помощи особых результатов ждать не стоит, только всего». Я выразительно посмотрел на дамскую ладошку, крепко ухватившую меня за запястье, но не стал вырываться, а присел обратно за столик. «За мной не заржавеет», — пообещал я. «Выручу по любому поводу, даже если решение кажется немного за пределами правового поля». Девица сперва испуганно вздохнула, а потом ненадолго замерла. Осознав, что я готов ради нее пойти на нарушение закона, лейтенант расцвела обворожительной улыбкой. Но не потому, что она собиралась этим предложением всерьез воспользоваться, а лишь от того, что ей оно польстило. «Вжж, вжж, вжж», — снова активизировался мой смартфон на столе. Я, как и в прошлый раз, хотел уже его проигнорировать, однако, мельком глянув на экран, увидел, что звонят свои. «Да, Умар», — ответил я на вызов. «Новости какие или ЧП?» «Новости, командир», — без заминок выпалил напарник. «Тебе нужно ехать к нам». Организаторы раскололись и выдали все свои нычки. Элитарный клуб одарённых садистов — лишь верхушка айсберга их деятельности. В общем, скидываю геолокацию — сам всё увидишь». Отрапортовав сынку, что стартую, я поспешно распрощался с Эвелиной. Девушка выглядела крайне разочарованной из-за моего внезапного ухода. Но меня это не сильно трогало. Мои межличностные отношения с коллегами по ведомству — и близко не стояли по серьёзности с вопросами, которые решала Инквизиция. А потому выбор был очевиден. Кажется, в предстоящем разговоре с президентом у меня появятся куда более весомые аргументы, чем я рассчитывал. При моём появлении в глухом помещении с серыми бетонными стенами инквизиторы встали. Они вскинули сжатые кулаки, приветствуя меня. После штурма преснопамятного Рублёвского дворца этот жест стал чем-то вроде нашего тайного знака. Даже название ему звучное дали — молот. Собственно, я ничего плохого в этой новоприобретённой традиции не видел. Потому ответил братьям тем же. «Вот этот, что ли, организатор?» Брезливо скривил я губы, рассматривая плюгавенького мужичка, пригвождённого к табуретке неподъёмной дланью бойца ВКБ. На руках и шее супчика отчетливо виднелись свежие ожоги. Видимо, добровольно сотрудничать со следствием гражданин отказался. А потому моим парням пришлось провести допрос с пристрастием, в процессе которого они выжгли практически весь некроэфир из засранца. В нём осталось настолько мало энергии смерти, что мой дар почти не реагировал на присутствие чужака. Задержанный затравленно глянул на меня из-под и, едва увидав, что я не скрываю лица, тут же опустил глаза в пол. Хитрый и умный падла, ситуацию просчитывает быстро. Но вместе с тем и безнадежный оптимист. Думает, будто от маска в стиле «я ничего не видел» продлит его жизнь. «Так точно, командир», — узнал я по характерному акценту одного из звена утиных историй. «Ну ты бы это, маску что ли надел?» «Зачем?» — наигранно удивился я. «Так ведь это... Фейс свой засветишь». «Ну и ничего страшного», — недобро оскладился я. «Мертвые инфестаты все равно не дают показаний». Пленник, услыхав от меня такое заявление, задрожал всем телом. Поездно еще что не обмочился, а то брезгливо возиться с засыхами всякими. «Где, сынок?» — обратился я к ребятам, теряя интерес к подпаленному заморышу. «Дальше по коридору и налево» махнул закованный в бронеперчатку рукой ликвидатор. «Чуть пройдешь и наткнешься на что-то вроде серверной и архива в одном флаконе. Он там с птенцами информацию структурируют и копирует». А, «А, благодарю». Я уже сделал шаг в указанном направлении, как меня нагнал вопрос одного из коллег. «Командир, а с этим что?» Задержанный тоненько пискнул, когда мощная лапа инквизитора до хруста сдавила ему плечо. «Пока пусть живет», — вынес я вердикт после минутного раздумья. «Возможно, у нас возникнут вопросы по находкам». Ликвидаторы синхронно кивнули, а я отправился дальше, осматривая это крысиное логово. Мой опытный взгляд неоднократно замечал развешанные под потолком устройства. Судя по всему, это деактивированная система самоликвидации. Чем-то похожим была оборудована и лаборатория Семеновского инфестата, Чувствуется до боли знакомый и единообразный почерк. Вскоре прямой, как стрела, коридор привёл меня в комнату, заставленную серверными стойками и стеллажами. Любая свободная горизонтальная поверхность была завалена папками, коробками или ворохами бумаг. Работа здесь кипела серьёзная и вдумчивая. Увлечённые молодые люди во главе с Умаром о чём-то изредка переговаривались, и шерстили тонны макулатуры. Одни перебирали документы, которые сортировали по нескольким стопкам, другие ковырялись в компьютерной технике, подключали какие-то девайсы, что-то на них копировали, потом перекачивали на принесенные ноутбуки. И среди этих ребят я заметил несколько знакомых лиц. Тех самых, которые приставали на улице к прохожим, изображая из себя патруль. «Встать!» — рявкнул Салманов когда мой силуэт показался в проеме. Его птенцы моментально подорвались и вытянулись по стойке смирно, как вымуштронанные срочники. «Вольно!» — бросил я. «Продолжайте работу!» «Есть!» — форум воскликнула молодежь и снова опустила горящие глаза в бумаги и экраны. Некоторые, правда, нет-нет, докосились в мою сторону с оттенком легкого волнения и почтения. Но я старательно делал вид, что этого не замечаю. «Все дрессируешь свою юную гвардию?» со смешкой спросил я у сынка, когда он подошел ко мне. «Каждый день!» — горделиво выпятил грудь парень. «У них же нет дня армейской службы за плечами. Ни малейших представлений о дисциплине и субординации. Вот и приходится». Я сдержал ухмылку, лезущую на губы. Просто вспомнил, каким зеленым салагой был сам Умар, когда его мне предстоял гештаб. А теперь вон, какого орла мы с изюмом из него вырастили. Любому старослужащему в губи фору даст «Ну, тебе виднее, как своих людей воспитывать. Давай тезисно. Что вы тут нашли?» «Короче, все, что ты видишь, Юр, это не просто бумаги и компы. Вот, погляди сюда». Молодой инквизитор метнулся, как дель настоящему столу, и вручил мне увесистую папку. «Это что?» «Сборник кратких досьен на московских инфестатов», объяснил мне Салманов. «Посмотри на шестой странице. Никого не напоминает?» «Опа!» «Знакомая физиономия. Кирилл Балконюк. Интересно-то как?» Если верить этим записям, то одаренного подростка застукал за издевательством над животными один из агентов. Он же ему провел краткий ликбез на тему некрайфира и склонил к совершению первого убийства. «Да, именно так мне Балконюк все и описывал», — вспомнил я исповедь малолетнего преступника. «Выходит, что в Москве орудует целая централизованная структура подстрекателей?» «Получается, что так», — развел руками в напарник. «Мы обнаружили, что здесь, на серверах, хранятся бэкапы баз данных Единого общероссийского реестра инфестатов. То есть кто-то целенаправленно сливал им информацию обо всех зарегистрированных одаренных». «А это не здешние или умельцы стоят за созданием четов о которых нам еще Колпин рассказывал?» С подозрением нахмурился я. «Близко, командир», — подмигнул мне Умар. «Но твоя версия лишь отчасти верна. Основные распространители информации, судя по всему, находятся не в Москве, может, даже и не в стране вовсе. Здешние ребята работали, что называется, в поле, выискивали некромантов, занимались подстрекательством, а потом и шантажом. По предварительным оценкам, здесь хранится подробнейший компромат на восемь сотен столичных инфестатов, И такой центр не единственный. Они разбросаны по всей России. Однако здешний координатор о них подробности не знает. Ему известна агентура только собственной сети. «Как-то маловато для московских масштабов», — покачал я головой. «У нас одаренных должно быть в пару десятков раз больше». «Естественно», — не стал со мной спорить Салманов. «Но ведь этот центр наверняка не единственный. Уверен, что они тут как паспортные столы по городу раскиданы. И каждый...» Такой командный пункт покрывает свой район и участок. Логично. Скорее всего, так и есть. Но что скажешь по поводу мажоров с кровавой вечеринки? Получилось тут на них что-нибудь нарыть? О, точно!» — спохватился Умар. «Я ж тебе это в первую очередь и хотел показать. Вот, смотри. Тут пока еще не все. Только человек пять из задержанных. Но мы обрабатываем информацию и уверен, что список будет пополняться». «Нихрена себе!» — присвистнул я перелистовая, скреплённые канцелярскими скобами страницы. «Не последние люди в Москве. А то политики, бизнесмены, их дети. А вот тут ещё глянь. Тебя определённо заинтересует. Вот они, голубчики. Кровожадная ухмылка наползла на мою физиономию, от чего украдкой наблюдающий за мной п린цы поспешно отвели взгляды. Это те, о ком я думаю? Ага, утвердительно опустил подбородок Умар. С высокой долей вероятности они принимали участие в нападении на нас во время всеобщего смотра. Замечательно. Наконец-то дела сдвинулись с мертвой точки. «Будем брать их?» — воззрелся на меня Салманов. «Нет, не торопись», — мстительно прищурился я. «Сначала найдите всех, понаблюдайте за ними. Вполне возможно, что они как-то связаны друг с другом, и исчезновение одного всколыхнет остальных. Поэтому крутить их будем позже». «Но зато всех разом». «Понял», — козырнул парень. «Обкашляем эту задачку с кабриолетом. Он у нас большой затейник по части организации слежки». «Товарищ младший лейтенант, разрешите доложить», — прервал нас один из птенцов. «Отставить», — строго пророкотал Салманов. «Я вас как учил, когда старший позвание находится со мной в одном помещении?» «Виноват», — исполнительно рявкнул молодой человек и посмотрел на меня. «Товарищ майор, разрешите обратиться к товарищу младшему лейтенанту?» «Валяй!» — не стал я портить воспитательный момент. Кому, как не мне, бывшему военному, знать, насколько сильно подрывает авторитет среди солдат демонстративное пренебрежение других офицеров к их командиру? «Творец-младший наш — <затараторил>, затараторил после моего кивка птенец. «Еще одно совпадение по ФИО. Кажется, шестого нашли». «О, ну-ка, давай сюда!» — <затара> потер ладони сынок. «Показывай, кого там откопали. Ох, шайтан!» чего там заинтересовался я. Умар молча протянул мне черно-белую распечатку, и я пробежался по ней глазами. «Сын министра МВД?» переспросил я без особой надобности, ибо в бумаге все было сказано вполне конкретно. «Выходит, что так?» глухо отозвался напарник. «Это же насколько глубоко черная зараза корни свои пустила!» «Не без посторонней помощи», — сурово изрек я. «Таинственный садовод хорошенько подготовил почву. Ты заметил, что досье на инфестатов собирались не один год?» «Угу», — угрюмо кивнул инквизитор. «Как минимум с прошлого десятилетия». «Вот и я об этом же. Нас всех планомерно подводили к тому, что мы имеем в настоящий момент. И дальше все должно стать только хуже». «И что будем делать?» — озадачился боец. «Скопируй мне все найденные сведения». Для начала я ткну президента в это дерьмо. Пусть принюхается, чем у него тут под носом пахнет. А потом будем исходить из того, прислушается ли он ко мне. Если продолжит закрывать свои уши, отгораживаться от реальности и тянуть резину, то потеряет последние крохи моего уважения. И тогда мы начнем действовать совсем уж жестко.